Опять перенес туда текст с первого пьедестала, но теперь расположил латинский алфавит в обратном порядке. Конец стал началом. Дракон подсказывал, что ключ следовало использовать именно так. От последней буквы к первой, а не от первой к последней, как он пытался сделать раньше. Строка, которая у него теперь получилась, подтвердила, что на сей раз он не ошибся. Калитка отворилась. Автор шифра не слишком требовательно отнесся к соответствию букв между собой. Было очевидно, что он старался возвести как можно больше препятствий на пути профанов, рвавшихся к тайне. Буква «В» могла читаться как «К» или как «Н» или как «Р», надо было выбрать ту, какая больше подходила по смыслу, слушаться интуиции. Затем он взялся за следующую строку. Здесь речь шла о камне и преисподне. Через десять минут у него имелся полный квартет в той последовательности, в какой нужно произносить заклинание, чтобы заставить сатану явиться. Собственное открытие вдруг испугало Эстебана. Он почувствовал озноб. Ему померещилось, будто туман там снаружи утыкан глазами, которые молча смотрят на него. Его вдруг осенило. Таинственные заговорщики, те, что убили ден и Альмейду и разгромили квартиру Алисии, ждали, чтобы он, Эстебан, раскрыл для них загадку этих четырех стихов, четырехгранную комбинацию, которая указывала то место, где земля пересекается с преисподней. Эстебан четыре раза перечел четыре строки, но не понял, что же они означают. Корпоро фифи хомини, лапидем Калкаде ин инферна амбула, хербекис новам педес тради, латинис септен кракис куатур Adimme. Было еще не слишком поздно. Отражение часов в экране телевизора показывало без четверти двенадцать. Видимо, виски или хородочное нетерпение растянули время, потраченное на расшифровку текстов, сделали его бесконечным, как ночь узника, мечтающего о смерти. Он надел куртку и спустился по лестнице вниз. Поравнявшись со стойкой, подумал, что следует позвонить Алисии, сообщить об открытии и, наверное, добавить что-нибудь еще, что-нибудь нежное и ласковое. Синьора с бородавкой поставила перед ним телефонный аппарат. Она смотрела на Эстебана взглядом кота, вздремнувшего на хозяйском диване. В ухо Эстебана полетели гудки. Потом законсервированный голос Алисии известил, что в данный момент ее нет дома, и предложил оставить сообщение после сигнала. Глядя на мясистую бородавку на лице Сеньора, которая снова прикрыла глаза. Эстебан продиктовал аппарату, что разгадал загадку четырех пьедесталов. Но смысл полученного текста не понимает, что если перевести его с латыни, он будет звучать так. В теле сына человеческого ступает на камень и шагает на запад, посвящает девять футов евреям, Семь — латининам отнимает четыре фото у греков. Прежде чем положить трубку, Эстебан заговорил более нежным тоном, более мягким и произнес слова, в которых тотчас сам и раскаялся. Затем вышел на улицу. Он остановил такси тут же на площади Фегейр и почти что шепотом назвал шоферу адрес — Ларго да Спортас до Сол, номер 4 И только тогда, глядя сквозь окошко на черно-студенистый туман, превративший Лиссабон в трясину,